Примечание. эти два лозунга «Великих теоретиков марксизма» в итоге и привели к гибели придуманной ими системы и развалу СССР, который продолжал вооружаться и вооружаться до последнего вздоха, откровенно не желая заниматься ничем другим. Однако при такой концентрации не только власти, но и всех решений в собственных руках, от греха подальше, когда... все кругом кишит вредителями и шпионами, причем в руках, мягко говоря, не очень профессиональных, невозможно было избежать огромных пробелов подготовки страны к столь глобальной войне, задуманной, хотя и поэтапно, но фактически со всем миром. Невозможно было направлять и контролировать столь гигантское по масштабам дело в одиночку. Кроме вооружения, вооружений и вооружений, имелось еще огромное количество проблем, которые для того, чтобы решить, нужно было для начала обозначить.